Лвята крепли. Им не терпелось испытать свою силу на всём, что попадалось на пути. Ну как не потрепать, не потаскать бредиел? И вот они уже в анакут его пропустил между передними лапами, а вырастут, будут так же тащить свои добычи. И ещё любимая игра. Одна из сестёр скакивала на мешок с картофелем и сидела там, отбивая все налёты, пока кто-нибудь неожиданным толчком в спину не свергало её строя. Чем ещё всего побеждала Эльса. Она умела уловить момент, когда сёстры боролись друг с другом. Отличными игрушками оказались также наши немногочисленные бананы. Их широкие красивые листья скоро превратились в рваную бахрому. А как увлекательно лазить по деревьям. Львята были прирождёнными кробатами. Но часто забирались слишком высоко и потом не знали, как слезть. Ты ходилась их выручать. Рано утром Муровы выпускал своих подопечных на волю, и они с трем главами выскакивали за дверь, давая выход накопившейся за ночь энергии. Это было похоже на старт в собачьих гонках. Как-то раз выбежав во двор, львята увидели палатку, где спали гости. 5 минут в палатки остались одни клочья. Нас разгодили вопли наших друзей, которые спешно сиели спасти своё имущество. А львята, обезумев от восторга, ныряли в груды вещей и появлялись с трофеями: туфлями, пижамными штанами, обрывками противомоскитной сетки. Пришлось проучить их потом. Уложить малышей вечером в постель было совсем непросто. И стар те себе трёх озорных девчонок, которые, как все дети, не любят ложиться спать, да к тому же бегают вдвое быстрее, чем взрослые и хорошо видят в темноте. Мы прибегали к хитрости. Например, привязывали к верёвочке бумажный пакет и потихоньку тащили к их загону. Львята не могли устоять и кидались ловить пакет. Онадны бы они ещё играли только на воле, но сестрички пристрастились к подушкам и книгам. Опасаясь за нашу библиотеку и другое имущество, мы были вынуждены запретить им ходить в дом. На террасе пришлось сеструе две сетку из стальной проволоки натянуть на деревянную раму. Детья обиделись. Чтобы утешить их, мы подвесили на дереве автомобильную покрышку. И пожевать можно и покачаться. И еще одну игрушку они получили от нас. Деревянный бочонок из-под меда, который громко тарахтел, когда его катали. Но самым большим успехом пользовался наполненный старыми автокамерами мешок, подвешенный на суку. Они вцепятся в мешок зубами, а мы тянем за веревку и раскачиваем его. Чем громче мы свиялись, тем больше радости было львятам. Однако... Ни какие игрушки не могли заставить их позабыть о том, что путь на террасу закрыт. Они то и дело подходили к двери и тыкались носами в проволоку. Как-то вечером мы сидели на террасе с друзьями за рюмкой вина. Наше живление привлекло Ольвиат, но они вели себя на диво скромно, не тёрлись носами о проволоку и вообще держались на почтitelном расстоянии от двери. С чего это они такие вдруг смиренные? Я поднялась с места, чтобы посмотреть, что он дела, и к своему ужасу видела на ступеньках большую плюющуюся кобру. Не обращая внимания ни на львят, ни на нас, змея ползала куда-то по своим делам. Прежде чем мы успели схватить ружьё, она уже скрылась. Но ни загородки, ни змеи не запреты не могли удержать люстику от попыток пробраться в до Она проверяла все двери и быстро научилась нажимать и поворачивать дверные ручки. Только задвижки принудили ее сдаться. И то однажды я увидела, как она пыталась отодвинуть задвижку зубами. Застегнутая врасплох проказница в отместку сорвала с веревки выстиранное белье и утащила его в буш. Когда летом исполнилось три месяца, зубы у них выросли и окрепли так, что им можно было уже давать мясо. Я резала его на мелкие кусочки, чтобы оно напоминало пищу, которую они получали бы от матери. Много дней львята отказывались притронуться к мясу, да и масничали. Наконец, Люстика попробовала новую еду и осталась довольна. Глядя на нее, решились и сестры. С этого дня каждая трапеза сопровождалась потасовкой. Беднежке Эльси, которая по-прежнему была самой слабой, почти ничего не доставалось. Тогда стала приберегать для нее вкусные кусочки и во время кормежки брала ее на руки. Эльси это очень нравилось, она мотала головой и жмурилась от удовольствия. Потом брала в рот мой большой палец и передними лапами мяла мне запястье, движение которым детеныши выжимают молоко из сосков матери. Так родилась Эльси наша нежная дружба. Часто кормёжка превращалась в игру, и мне всегда было весело с этими зверятами. Они были порядочные лентяи, улягутся удобно и не двиньшись. Даже ради самой вкусной мозговой косточки не встанут, а просто подкатятся к ней. Особенно им нравилось, когда я держала кость так, чтобы можно было сосать, и лёжа на спине к верху лапы.